Глава 35. Сквозь щель в шторах показался столб света. Судя по шуму двигателя, снаружи подъехал автомобиль. Фиона подошла к стоящей у окна Сью, и они обе увидели фигурку Дейзи, которую ни с кем не спутать, вылезающую из машины. Стоило их подруге увидеть корчащегося у крыльца корзинщика, как она бросилась ему на помощь и упала рядом на колени. Фиона охнула, опасаясь худшего. Она почти ожидала, что тот волшебным образом придет в себя и сделает с Дейзи что-нибудь ужасное. Но корзинчик просто лежал плашмя, как человек, который на самом деле упал и что-то себе повредил. Неравнодушная Сью пошла ко входной двери, а Фиона за ней следом. Сью оперла дверь, но не успела распахнуть ее настежь, как мимо нее в проем протиснулась пушистая тень и бросилась прочь из дома. «Нет — Нет! — вскрикнула Фиона, боясь, что Саймон Лебон сейчас вонзит зубы в корзинщика, причинив ему еще большую боль. Но Саймон Лебон не собирался кусаться. Не обращая внимания ни на него, ни на Дейзи, он метнулся к псевдокремовым печеньям, разбросанным повсюду, и точно пылесос проглотил все, одно за другим. Фиона даже возразить не успела, как песик смел и крошки тоже. Но в этот момент ее не сильно беспокоили. Его предпочтение в еде равно как обеспеченное отношение к долгу собаки — Почему вы не открывали? — возмутился корзинщик, морщась от боли. С момента падения диккенсовский стиль был забыт, а его место занял родной — Эссекский говор. — Мне же больно. — Мы не знали, что это вы, — ответила Сью. — Думали, вдруг бродяга какой? — Мы испугались, — добавила Фиона. Вы что тут делаете? — Это я виноват, — призналась Дейзи. Пыталась дозвониться вам, узнать, все ли в порядке, но никак не получалось. Я забеспокоилась, так что позвонила Тревору и попросила проведать вас. Я не хотела приезжать, чтобы... Дейзи замолчала, осознав, что и так сказала слишком много. «Мы весь вечер были в доме», — возразила неравнодушная Сью. «Телефон не звонил». «Разве что пару минут говорили с моим племянником», — напомнила Фиона. «В какое время ты звонила?» «Около восьми. Тогда еще с нами была детектив Финчер». «Мы бы все равно услышали телефон. Ты точно звонила?» — уточнила Фиона. «Точно», — подтвердила Дейзи. «Может, я набрала не тот номер?» «Хотя вы же знаете, как у меня дела с техникой». Фиона не могла с этим согласиться. Из них троих Дейзи в технике разбиралась лучше остальных. «А потом ты еще пробовала звонить?» Дейзи покачала головой. «Нет, я же была за рулем, ехала сюда». «Попробуй снова набрать кому-нибудь из нас», — предложила Сью. «Проверим, работает ли твой телефон». По очереди Дейзи позвонила на мобильные Фионы и Сью, потом на городской, Все три телефона работали прекрасно, извинили громко. — Прошу прощения, что прерываю ваши телефонные дискуссии, — подал голос корзинщик, которому отчасти вернулись его драматичные манеры. — Но я все еще лежу здесь, на земной тверди Может, кто-то из вас троих помог бы мне, если вам не очень сложно. — А мы точно можем его двигать? — уточнила неравнодушная сию. — Думаю, правило «ничего не трогать» касается только трупов, — заметила Фиона. — Или несчастных случаев с мотоциклистами, — добавила Дейзи. Мне говорили, шлемы снимать нельзя. — Вы что-нибудь себе сломали? — спросила Фиона. — Звонить в скорую? — Нет и нет, — ответил корзинщик. — Я поскользнулся на чем-то мерзком и хрустнувшем. — Это печенье со вкусом ванильного крема, — пробормотала Сью, — Что, черт возьми, такое, и почему они везде валялись? — Мы их случайно уронили, — поспешно откликнулась Фиона, когда заносили покупки. Она не знала, как много Дейзи успела рассказать корзинщику об их нынешнем затруднительном положении, но надеялась, что ничего. Ей не хотелось бы проговориться, что они рассыпали старые печенья специально, готовясь к приходу всяких убийц с кучей домино в карманах. Даже если Дейзи ему рассказала, Фиона сомневалась, что корзинщик поверит в такую дикую историю. — Мы собирались убрать их, но совсем вылетело из головы, — добавила Сью. Корзинщик все еще лежа на земле вытянул шею. — Похоже, Саймон Либон справился с этим за вас. Услышав свое имя, песик, облизываясь и помахивая хвостом, засеменил к ним с крайне довольным выражением на мордочке и поднятыми торчком ушками. — Как так вышло, что вы поскользнулись на ванильном креме? — спросила Дейзи. На печеньях со вкусом ванильного крема, — поправила ее Сью. — Может, одно раскололось и начинка размазалась, — предположила Дейзи. Я думала, что начинка липкая, а не скользкая, — заметила Фиона. — Слушайте, — подал голос корзинщик, так и лежа пластом на земле. Может, мы обсудим и свойства этих печеней в другой раз? Просто возьмите меня за руки и помогите честь. Три женщины послушно ухватили Тревора за запястье и с усилием подтянули вверх. Когда его тело приняло положение под 45 градусов, корзинщик вскрикнул от боли, но как только выпрямился, шумно выдохнул от облегчения. Дейзи не спешила его отпускать, поддерживая под локоть. — Идти можете? — Корзинчик с трудом сделал пару неловких шажочков, каждый раз сморщась. — Что ж, сегодня вечером я домой ни на машине, ни пешком не попаду. — А по ступенькам подняться сможете? — спросила Дэйди. — Будем надеяться, иначе мне придется спать на крыльце. Фиона подхватила его под другой локоть, и вместе они помогли ему доковылять до порога и зайти внутрь. Неравнодушная Сью прошла вперед, убирая с дороги книги и другие препятствия. Они провели Тревора в гостиную и усадили на диван, но он тут же вскрикнул от боли. — Так никуда не годится. Сейчас явно не время для сгибаний, мне придется лечь. Громко жалуюсь и морщась, с их помощью корзинщик все же сумел устроиться головой на одном подлокотнике, а три женщины уложили его ноги на втором. Сняв с него ботинки, они обнаружили два разных носка. «У вас есть обезболивающие?» — спросил он. Сью кивнула и вернулась с небольшой коробочкой парацетамола, дизайном явно намекавшего на девяностые годы. Фиона с ужасом уставилась на древнюю упаковку. «И сколько им лет?» «Они нормальные. Действуют еще долго после конца срока годности, просто не так сильно». — Я бы не прикоснулась к цыпленку, кончаясь срок годности у него сегодня, — задрала она Дэйзи. — Нет смысла рисковать. — Сейчас я приму что угодно, — вмешался корзинщик, готовый на все лишь бы облегчить боль. Выдавив пару таблеток из растрескавшейся и поблекшей упаковки, Сью передала их корзинщику вместе со стаканом воды. — Спасибо. — Почему бы нам всем не выпить по чашечке чая? — предложила Фиона. Превосходно! Было бы крайне уместно! Корзинщик постепенно возвращался к своим полновесным диккенсовским речам. Хороший знак. Ему становилось явно лучше. — Хотите чего-нибудь перекусить? — предложил Асью. — Сыр с крекерами, может? — Нет, спасибо. Никогда не понимал крекеры. Легкомысленная и замороченная еда. Не успеваешь откусить, как они крошатся. В чем тогда смысл? А разве печенья не такие же, не поняла Дейзи. Вроде того, ответил корзинщик, но держу пари, их структурная целостность гораздо выше. Для начала их можно макнуть в чай или молоко. С крекером так не сделаешь. Перекусом могут быть и печенье, и крекеры, заявила неравнодушная Сью. Они находятся на пересечении диаграммы Венна в выпечке. Дебаты на тему печенья против крекеров. Грозили выйти из-под контроля. Поэтому Фиона поспешила их остановить. — Да, мы идемте на кухню, поставим чайник. — Вы его ставить все втроем будете, — уточнил корзинщик. — Я останусь, — предложила Дейзи. Фиона пронзила ее красноречивым взглядом и кивнула в сторону двери. — Хотя, знаете, лучше пойду с вами и помогу, — передумала Дейзи. Корзинщик только фыркнул, когда женщины встали и направились на кухню. Саймон Лебон спрыгнул и засеменил следом за ними, надеясь стащить еще что-нибудь вкусненькое. Фиона закрыла за ними дверь, а Сью поставила чайник. — Он знает об убийствах? — спросила Фиона у Дейзи. Та покачала головой. «Ничегошеньки, я просто сказала, что беспокоюсь за вас обеих, так как не могу дозвониться. Он сначала не хотел ехать, сказал, что дошел до пикантного отрывка в чужестранке, хотя я никогда бы не подумал, что он такое читает. Но, вы знаете, романтическая драма». Неравнодушная Сью принялась раскладывать чайные пакетики по чашкам. «Там почти все происходит, как в XVIII веке. Ему, наверное, нравится, как они говорят». — Или, собственно, пикантные подробности, — добавила Дейзи. Там этого тоже достаточно. — А потом что случилось? — спросила Фиона. — Я убедила его проведать вас. Я, правда, очень волновалась. — Зря я так сделала, да? — Нет, — успокоила ее Фиона. — Это очень мило и предусмотрительно. Но с нами было все в порядке. — Да, но я тогда не знала, не могла дозвониться, боялась, что случилось самое худшее — Звучало логично, и все же крошечная часть Фионы, несмотря на все доказательства, продолжала сомневаться. Она знала, что это Дейзи попросила корзинщика приехать, но страх и паранойя перевешивали здравый смысл. Ее не покидало неприятное и необоснованное подозрение, что корзинщик и был убийцей, выжидавшим своего часа. Фиона и Сью быстро ввели Дейзи в курс дела про домино и про то, как Дэн расшифровал числа при помощи простого кода, обнаружив, что это обратный отсчет. — Отчет до чего? переспросила Дейзи. Чего-то вроде этого, содрогнулась Фиона. Он собрал нас в одном месте. Может, хочет убить всех разом. Корзинчик? Убийца? Заупрямилась Дейзи. Не говори, ерунды, он и мухи не обидит. Она была права. Корзинщик — простодушный и спокойный человек, но из-за всего вышеупомянутого логика Фиона взяла выходной. — Вы договорились здесь встретиться? — Нет, — ответила Дейзи. — Но, позвонив ему, я решила тоже приехать на всякий случай. Итак, так подумала Фиона. Тревор вполне мог изображать из себя тяжело пострадавшего. И если б Дейзи не появилась, непременно воспользовался бы ситуацией а то что дейзи его и позвала фигона успешно проигнорировала вместо этого она сосредоточилась на том что дейзи сказала раньше поскользнуться на печенье подумать только они обычно угрозы не представляли нет на такой она не купится если он убийца то добился того, чего хотел. Без усилий попал в дом с Ю. Если, конечно, не считать за усилия то, как он взбирался по лестнице, но это тоже могло быть игрой. Звучит ли ей свои сомнения остальным? Подруги вряд ли поверят. Разве что она поймает Тревора с поличным. Троица вернулась в гостиную с подносом, с чайником и печеньями не со вкусом ванильного крема, а надежным и проверенным чайным печеньем. Зашипев от боли, корзинщик все же сумел при помощи Дейзи принять то положение, которое позволяло ему тихонько пить чай и макать в него сладости, не обливая себя и все вокруг. Прошу простить за неудобство, произнес корзинщик, но сомневаюсь, что это бренное тело сумеет в ближайшее время куда-то переместиться неравнодушная Сью взбила ему подушку под голову. — Шифаретки, я принесу одеяло. Можете оставаться здесь, на диване, пока не станет лучше. Фиона прикусила губу. Вот уж чего ей не хотелось никоим образом. Корзинчик не просто пробрался в дом, а еще и собирался остаться на ночь, в заперти вместе с ними. Вы уверены, что это хорошая идея? Возможно, в собственной постели вам было бы удобнее... Корзинщик звучно отхлебнул чай. — Смею признаться, да. Вот только добраться туда сложновато. Полчаса спустя Дейзи ушла. Фиона захотела лечь, так что неравнодушная Сью проводила ее в свободную спальню. Как и комнаты внизу, она превратилась во временный склад, забитый книгами и другими вещами, которыми Сью не пользовалась, но выкинуть не смогла. Одержимость собирательством началась у Сью вскоре после того, как ее партнер умер от рака. Они были неразлучны, и она до сих пор не могла об этом говорить. Сью потеряла самого близкого человека в жизни, и теперь у нее рука не поднималась хоть что-то выбросить, потому что она боялась потерять вообще что-либо. Конечно, она этого никогда не признает, но Сью цеплялась за вещи, словно они могли ее успокоить. Фиона помогла ей разобрать тропинку до кровати, которую тоже предстояло откопать. «Ты в это веришь?» — спросила она. «А что?» — не поняла Сью, набрав целую охапку журналов о лошадях «Тяжеловоз». Она любила шаерских лошадей, и в разных уголках дома можно было наткнуться на медные бляхи со сбруи, что создавало атмосферу маленького деревенского паба хотя их не мешало бы слегка отполировать, в историю корзинщика. Он пробрался в дом и пальцем не шевельнув. Неравнодушная Сью выпрямилась и рассмеялась. — Ох, Фиона, ты же не думаешь, что он убийца? Дейзи сказала, что позвонила и попросила его приехать, помнишь? Вдруг это просто совпадение. Вдруг он уже собирался к нам убить меня и, вероятно, тебя кульминация его обратного отчета. Ничего себе совпадение. И мы говорим про корзинщика. Сколько лет мы знаем Тревора? Он продает никому не нужную мебель. Говорит, как Ланистер, и приходит выпрашивать кусочки торта. Знаешь, что я думаю? У тебя мозги в повышенной готовности. Воображение покоя не дает. Учитывая обстоятельства, более чем объяснимо. Это все из-за страха. Я бы на твоем месте легла поспать. А если так переживаешь, то запри дверь. — И ты свою запри, — сказала Фиона. Если тебе станет легче. — Пожалуйста, обязательно проверь. — Хорошо, обещаю. Но корзинчик не убийца. Тебе не о чем беспокоиться. Еще раз заверив ее, что все в порядке, Сью пожелала ей спокойной ночи. Как только она ушла, Фиона закрыла дверь на ключ и подперла ручку стулом для верности. Потом, наконец, забралась в постель. Узкая, продавленная в середине, для Фионы она была слишком мягкой. Саймон Лебон запрыгнул к ней и улегся рядом. В одной руке Фиона сжала телефон и датчик GPS, а в другой — потускневший трофей, который Сью получила за игру в крикет в школе. Вдруг ей придется защищаться от продавца мебели с ножом. Лежа без сна, с открытыми глазами, Фиона пожалела, что отказалась от предложения детектива Финчер. Страх крепко опутал ее ледяными щупальцами. Но он пришел не один, а нашел себе спутника на вечер. Фиона не удивилась. Эти двое идеально дополняли друг друга. Депрессия вернулась, набрав больше силы, чем когда-либо. Фёна перевернулась на другой бок, надеясь стряхнуть цепкие когти, уже впившиеся в её разум, напрасные усилия. Она лежала в темноте, уставившись в потолок, и к ней пришло осознание, что ситуация изменилась. Раньше она выслеживала убийцу, а теперь сама стала жертвой. Депрессия получила необходимую подпитку и сумела придавить к земле, лишая всяческой самооценки. Напуганная, ослабевшая, Фиона покрепче сжала дрожащими руками трофей, глядя в темноте на дверь спальни и желая, чтобы поскорее наступило спасительное утро.